Глава ш е с т н а д ц а т Криминалистическая лаборатория размещалась в южном крыле бостонского полицейского управления на Шаредер-Плаза, в том же коридоре, что и отдел по расследованию убийств. Джейн и Фрост проходили мимо окон с видом на унылый, обветшалый квартал Роксбери. Сегодня под сплошным снежным покровом все было чистым и белым, даже небо очистилось и воздух казался прозрачным. Но Джейн едва обратила внимание на сверкающие контуры зданий. Ее мысли были уже в комнате S 269, где помещалась т р о с с о л о г и ч е с к а я лаборатория. Криминалистка Эрин Волчко уже ждала их. Как только Дженнс Фрост о вошли в кабинет, она обернулась, оторвавшись от микроскопа, над которым до этого склонялась, взяла папку, лежавшую рядом на рабочем столе. С вас обоих причитается, сказала она. Я здорово потрудилась. Ты всегда так говоришь, заметил Фрост. На этот раз я серьезно. Из всех следов с первого места преступления вот с этими я думала хлопот будет меньше всего. А нет, пришлось обшарить там все вдоль и поперек, чтобы определить, чем же был нарисован тот круг. И это никакой не мел. Не а. Эрин протянула ей папку. На вот взгляни. д ж е й н раскрыла папку. Там сверху лежал лист фотобумаги со странными изображениями красные шарики на пятнистом фоне. Я начала с анализа под оптическим микроскопом с большим увеличением, сказал Эрин. От шестисот до тысячи раз вот эти шарики, частицы пигмента, с о б р а н н о г о с того самого места на кухонном полу, где был нарисован красный круг. И что это значит? А вот что. Как видишь, степень окраски у них разная. Значит, частицы неоднородные. Показатель преломления тоже разный, от двух с половиной до трех ноль одной. К тому же большинство частиц двояко преломляющие. То есть. Это безводные частицы оксида железа, вещества широко распространенного в мире, а оно т и придает глине характерные оттенки. Оно же используется в художественных красках для получения красного, желтого или коричневого цвета. Пока не вижу ничего особенного. И я так думала, а потом копнула глубже. Сперва решила, что это частицы мелка или пастельного карандаша, и принялась сравнивать их с образцами из двух магазинов художественных принадлежностей тут по соседству. Есть совпадение. Различие стало явным только под микроскопом. Во-первых, гранулы красного пигмента в пастельных карандашах почти не различаются по степени о краски показателю преломления, потому что безводные частицы окиси железа, используемые во многих нынешних красителях, синтетические, промышленного изготовления, не натуральные, добытые из земли. В промышленности применяется соединение под названием красный марс — смесь железа с окисями алюминия. Выходят гранулы пигмента на этих снимках не синтетические. Нет, это безводная окись железа природного происхождения, ее еще называют гематитом. Слово происходит от греческого «кровь», потому что иногда она бывает красного цвета. А что-нибудь натуральное сейчас производят? Пришлось порядком потрудиться, чтобы найти специальные мелкие пастельные карандаши, где в качестве красителя использовался гематит. Но в мелках содержится углекислый кальций. А в пастельных карандашах промышленного изготовления для скрепления красителя используется натуральный клей, своего рода крахмал, вроде метилцеллюлозы или т р а г а к а н т а Все это смешивается в пасту и пропускается через пресс-форму, что получился пастельный карандаш. Но никаких следов т р а г а к а н а или склеивающего крахмала в пробах с места преступления мы не обнаружили. Не нашли мы и достаточного количества у г о л ь л о г о кальция, чтобы можно было с полной уверенностью утверждать. Да, это следует ц в е т н о г о мелка. Выходит, мы имеем дело со штуковиной, которую не сыскать ни в одном художественном магазине. Здесь точно. Тогда откуда взялось это красное вещество? Ну, давай для начала поговорим об этом самом пигменте. Что же оно такое на самом деле? Ты сказала гематит. Правильно, безводный о к и с железа. Но в составе цветной глины она называется по-другому — охрой. Это что-то вроде той краски, которую американские индейцы размалевывают себе л и ц а Уточнил Фрост. Человечество пользуется о х р о й уже поменьше, м е м е т р и тысячи лет. Ее находили даже в могилах неандертальцев. В частности, к р а с н а я о х р а судя по всему, широко применялась во время погребальных церемоний, наверное, потому, что очень походила на кровь. Ее рисовали на пещерах в каменном веке и на руинах Помпеи. Древние раскрашивали ее свои тела для красоты, а также использовали в качестве боевой раскраски. Применяли ее и в магических ритуалах, и в сатанинских обрядах тоже. У нее же цвет крови. И какую религию не возьми в л ю б о й этот цвет обладает символической силой, ответила Эрин. У вашего убийцы весьма необычный вкус. Да уж теперь мы это знаем, согласилась Джейн. Я хочу сказать, он довольно хорошо знаком с историей. Для своих ритуальных художеств он использует необычный мел, а тот же примитивный пигмент, который использовали во времена палеолита, и откопал он его ясное дело не у себя на участке. Но ты же сказала, красная охра встречается в обыкновенной глине, заметил Фрост. Так что может он ее и впрямь выкопал? Не может, если его участок находится где-нибудь неподалеку. Эрин кивнула на папку, которую д ж й н все еще держал в руках. Теперь взгляни на результаты химического анализа. Нам кое-что удалось обнаружить с помощью газохроматографического анализа и Рамановской спектроскопии. д ж е й н раскрыла папку на следующей странице и увидела компьютерную распечатку диаграмму с многочисленными всплесками кривой. Ты объяснишь нам все это? Конечно, начнем с Рамановской спектроскопии. Первый раз слышу. Такую технологию применяют археологи для исследования исторических артефактов. Здесь с помощью оптического спектра вещества определяются его свойства. Или чайшее преимущество такого способа в том, что сам предмет при этом остается целым и невредимым. Так можно исследовать пигменты всего что угодно, от покровов мумий до Туринской п л а щ а н и ц ы не нанося вреда самому материалу. Я попросила доктора Ена Маквоя о из археологического отделения Гарварда проанализировать результаты нашей спектроскопии, и он подтвердил: в наших пробах действительно содержится о к и железа, глины и кремний. Значит, это красная охра? Да, красная охра. Но ведь ты и так это знала. И все-таки приятно было получить и его подтверждение. Доктор Маковой даже предложил помочь установить ее происхождение, определить, из какой части свет а эта самая красная охра. И такое действительно возможно. Эта технология пока еще в стадии разработки и в суде в качестве доказательной базы вероятно будет признана не скоро. Но доктору Маковую. Было очень интересно сравнить наши пробы с образцами охры, которые он собрал в разных частях света. Он определяет концентрации других 11 элементов в пробах, таких как магний, титан и т а н и т т р и й Суть его теории в том, что каждому конкретному географическому району соответствует определенный набор микроэлементов. Это то же самое, что исследовав пробы почвы с автомобильных покрышек, установить, к примеру, что в этих пробах содержатся частицы свинца и цинка с добычного участка где-нибудь в и с с у н и В нашем же случае с охрой мы изучаем пробу на предмет содержания в ней о д и н а и разных элементов, тех самых других элементов. Верно? Вот так археологи составили целую базу данных об источниках охры. Но зачем? С помощью такой базы можно определить происхождение того или иного предмета. Например, каково происхождение красителя с т у р и н с к о й плащаницы? Франция или Израиль? Если найти ответ на этот вопрос, можно установить происхождение плащаницы, или, скажем, на с к а л ь н ы й рисунки, где древний художник брал охру. Если за несколько тысяч километров от тех мест, где рисовал, значит он либо сам ходил добывать ее, либо приобрел у кого-то. Ведь определенные формы товаробмена существовали еще в доисторические времена. Вот почему эта база имеет такое важное значение. Она позволяет нам заглянуть в жизнь древних. Так. Что там выяснилось о наших пробах пигмента? – спросил Фрост. – А вот что. Эрен улыбнулась. Во-первых, в м и к с содержится довольно значительное количество двойки си-марганца – пятнадцать процентов, что придает пигменту более глубокий насыщенный оттенок. В Таких же пропорциях двойки си-марганца содержится и в красной охре, которая была в ходу в средневековой Италии. Значит, это итальянский краситель? Да нет. Венецианцы привозили его из других мест. После того, как доктор Мак о в о сравнил п р о ф и л и всех элементов, он в частности установил одно из вероятных мест его происхождения. Красную охру там добывают и поныне. Остров Кипр. Мне нужно взглянуть на карту мира, сказала Джейн. На всякий случай я скачала одну из интернета, сообщила Эрин, указав на папку. Джейн нашла нужную страницу. Ага, вот это в Средиземном море к югу от Турции. По-моему, куда проще было взять красный мел, заметил Фрост. Да и куда дешевле. Ваш убийца выбрал необычный пигмент из малоизвестного источника. Может, у него есть связи на Кипре? Или он попросту затеял с нами игру? Предположил Фрост. Рисует всякие странные знаки и пользуется странными пигментами. Вроде как хочет заморочить нам голову. Джин продолжала разглядывать карту и думала о знаке на двери черного хода в доме Энтони Сансане. Уджа, в с е в и д я щ е й о к о Она посмотрела на Фроста. Египет находится как раз к югу от Кипра. Вспомнила о глазе Гора. А это еще что? спросила Эрин. Знак, оставленный на месте преступления в б е к о н х и л л е п о я с н и л а Джин. Гор, древний египетский бог солнца. Сатанинский символ. Пока неизвестно, какой смысл в него вкладывает преступник, сказал Фрост. Каждый думает по-своему. Что он сатанист, или любитель истории, или всего-навсего т сумасшедший? Эрин кивнула. Что-то вроде сына Сэма. Помню, полиция потратила уйму времени в ы я с н я я кто он такой, этот таинственный Сэм. А оказалось, это всего лишь слуховая галлюцинация убийцы, г о в о р я щ а я собака. д ж е й н закрыла папку. Знаете, я очень надеюсь, что наш преступник тоже п о л о у м н ы й Почему же? – поинтересовалась Эрин. Потому что куда страшнее, если это не так, если он совершенно в здравом уме. Джейн и Фрост сели в машину лишь после того, как прогрелся двигатель, а де Фростер прояснил запотевшее лобовое стекло. Вот если бы так же просто можно было расчистить туман вокруг убийцы, – подумала Джейн. Никак не могу составить себе его портрет. Представить, как он выглядит. Кто он? Мистификатор, художник, историк? Я знаю только, что он живодер. Просто давил на газ, и они тронулись в путь на сей раз гораздо медленнее обычного, поскольку о б л е д е н е л а я дорога была скользкой. Небо совсем расчистилось, и температура воздуха упала. Нынешний вечер обещал быть самым холодным за всю зиму. В такое время лучше всего сидеть дома и уплетать т е п л о е жаркое. Сегодня надеялась она з л о в р я д л и в ы б е р е т с я на улице. Просто поехал по Коламбус-Авеню на восток в сторону Беконхилла. Анис Джейн с о б и р а л и с ь еще раз осмотреть к о место преступления. В салоне наконец стало совсем тепло, и Джейн до смерти не х о т е л о снова ь с выходить наружу, где с в и р е п с т в о в а л ветер, и идти на задний двор дома Сансане, -Э, где остались замершие з следы крови. Заметив, что машина приближается к Массачусетс-Авеню, Джейн попросила. Сверни-ка направо. А мы разве не к с а н с а н е едем? Сверни, пожалуйста. Как скажешь. Просто повернул направо. Вот так и езжай. д о Олбани-стрит. с у д м е экспертом что ли? Нет. Тогда куда? Тут недалеко, в п а р е кварталов. д ж й н оглядывалась на номера домов, мимо которых они проезжали, и вдруг сказала: "Стой, приехали". Она г л я д а л а на другую сторону улицы. Прост притормозил у края тротуара и уставился на Джейн. Кинкос. У меня здесь отец работает. о н а взглянул а на часы. Так, сейчас около полудня. И что будем делать? Ждать. ф у т о р и ц о л и Это из-за матери. Эта история портит мне всю жизнь. Твои предки поссорились, что ж бывает. Погоди, вот поселится твоя мать у тебя. Представляю, как это понравится Элис. Я уверен, все это скоро кончится, твоя мама вернется к себе. Если все дело в другой женщине нет, она вдруг выпрямилась, а вот и он. ф р э н к р и ц о л и появился из з а дверей кинкаса, застегивая куртку на молнию, посмотрел на небо, заметно вздрогнул и выдохнул облако пара, тут же побелевшее на холоде. Похоже, собрался на обеденный перерыв. Заметил Фрост. Ну и что из этого? А вот что. Тихо проговорил а Джейн. Вот что из этого. Тут из дверей вышла какая-то женщина, пышноволосая блондинка, в черной кожаной куртке, голубых джинсах в обтяжку. б р э н к улыбнулся и охватил ее рукой за талию. И так в обнимку они направились по улице, противоположную от д ж е й н а Фроста сторону. Черт возьми! – выругалась Джейн. Выходит все правда. Знаешь, по-моему, нам пора ехать. т ы Только погляди на них! Только погляди, просто включил двигатель. На самом деле я бы не отказался перекусить. Может поедем? Джейн открыла дверь и выскочила из машины. О, й р и ц о л ь брось! Она рванула через улицу и двинулась по тротуару вслед за отцом. Эй, крикнула она. Эй! ф р э н к остановился, и его рука непроизвольно соскользнула с талии спутницы. Повернулся и разинув от удивления рот, уставился на п р и б л и ж а в ш у ю с я дочь. А блондинка все еще обнимала ф р э н к а несмотря на его ч е т н ы е попытки высвободиться. Издалека женщина и правда казалась эффектной, но подойдя ближе, Джейн заметила, расходившиеся от уголков ее глаз глубокие морщины. Их было не скрыть никакой косметикой. К тому же от нее разил табаком. И ф р э н к положил глаз на эту толстозадую, волосатую потаскуху, но вылитая сучка з о л о т о г о р е т р и в е р а д ж е н н и начал ф р э н к сейчас не время. А когда оно придет это время? Я позвоню, ладно. Вечером обо всем и поговорим. ф р э н к и дорогой, что происходит? Удивилась блондинка. Не смей называть его ф р э н к и Джейн уставилась на ж е н щ и н у А тебя как зовут? Блондинка вздернула подбородок. Это кто такая? Отвечай, черт бы тебя побрал. Ну давай, заставь меня. Блондинка посмотрела на ф р э н к а Это еще кто, черт возьми! Рэнк схватился рукой за голову и простонал, словно от боли. О боже! Бостонская полиция объявила д ж й н и достав полицейский жетон, сунул его блондинке в лицо. А теперь назови свое имя. Блондинка даже не взглянула на удостоверение. Она не могла оторвать испуганных глаз от д ж й н Синди, пролепетала она. Фамилия Хаффингтон. О у д о с т о в е р е н и е личности. Потребовала Джейн. Джени. Обратился к ней отец. Брось ты это. Сэнди без р о п о т н о достала бумажник и показала свои водительские права. А что мы такого сделали? Она подозрительно взглянула на ф р э н к а Что ты натворил? Чушь какая-то. Только и выговорил он. И когда эта чушь прекратится, а? Наседала на него Джейн. Когда же ты наконец образумишься? Не твое собачье дело. Да неужели? Она сейчас сидит в моей квартире, наверное, слезами обливается, и все потому, что твоя проклятая Ширинка на распашку. Она? Снова удивилась Сэнди. О ком речь? И после тридцати семи лет совместной жизни ты променял ее на эту потаскуху? Ничего, ты не понимаешь. Стоял на своем, Фрэнк. О, я прекрасно все понимаю. Ты даже представить не можешь. Каловой всю жизнь как проклятый белого света не вижу, а кто-то только стряпать и умеет. Мне уже шестьдесят один год, и что я имею? А твоему нельзя хоть раз в жизни порадоваться? д у м а е ш ь у мамы много радостей, это уже ее трудности, и мои тоже. Да только я здесь н и причем. Ой, снова заговорил Сэнди. Так это твоя дочь? Она посмотрела на Джин. Ты же сказал, что ты коп. Фрэнк вздохнул. Да, да, у нас коп. А ты знаешь, что ты разбил е й сердце? Продолжал д ж й н Или тебе все равно? А как, н а с ч е т моего сердца? Вмешалась Сэнди. д ж е й н даже не обратила внимания на блондинку, она глядела на Фрэнка упор. Я не узнаю тебя, папа. Раньше я тебя уважала, а теперь посмотри на себя, какой ты жалкий, просто ужас. Стоило этой б е л о б р ы с о й п о т о с к у ш к и п о в е р т е т ь задом, и ты как тот глупый кабель повел носом. Вперед, папа, трахайся. Фрэнд пригрозил ей пальцем. Ну я тебе покажу. Думаешь, эта шлюха позаботится о тебе, когда ты заболеешь и с л я ж е ш а Думаешь, станет н я н ч и т ь с я с тобой? Господи, да она хоть умеет готовить? Ну как ты смеешь? Возмутилась Сэнди. м н я же тоном не запугаешь. Мама простит тебя, пап, точно, з н а ю поговори с ней. Твои действия противозаконны, сполошилась Сэнди. Это чистое насилие, полицейский произвол. Сейчас я тебе покажу, что такое полицейский произвол, рявкнула в ответ д ж й н Если ты будешь продолжать давить на меня, и что ты сделаешь, арестуешь меня? в Друг с т а л а наседать на нее Сэнди, сузив глаза до обрамленных тушью щелочек. А ну давай, блондинка изо всех сил ткнула пальцем в грудь д ж й н Попробуй. Дальше последовал о непроизвольное действие. Дженс реагировала мгновенно, не задумываясь. Она схватила Сэнди за запястье и вывернула ей руку. Сквозь шум в ушах от притока крови она услышала, как Сэнди застонал, ругаясь, и как отец воскликнул: «Прекрати, ради бога, перестань». Дальше Джен действовала чисто м а ш и н а л ь н о Она пихнула Сэнди со всей силы, т а т тут же упал на колени. Так р и с с о л ь обычно обращался с преступниками, только на этот раз ей руководила настоящая ярость. Заставлявшая Джейн сильнее выкручивать руки стремится причинить боль этой женщине, унизить ее. р и ц о л и господи, р и ц о л и хватит! Окрик Фроста в конце концов заглушил удары ее собственного пульса. Она резко выпустила Сэнди, отступила назад и тяжело дыша тупо уставилась на дамочку, которая так и стояла на коленях посреди тротуара и хныкала. б р э н к присел рядом с Сэнди и помог ей встать. И что, черт возьми, ты собираешься теперь делать? ф р э н к в о з з р и л с я на дочь. Арестуешь ее. Ты же видел, она толкнула меня. Она была расстроена. Она первая начала выступать. – п р и ц о л л и Тихо проговорил Фрост. Может закончим на этом. Я могла бы арестовать ее. Выдохнула Джейн. Могла бы, черт ее подери. Ну да. Согласился Фрост. Конечно могла бы, но неужели это необходимо? Джейн тяжело вздохнула. У меня е с т ь д е л а поважнее, пробормотала она, развернувшись и направившись обратно к машине. Не успела она забраться на пассажирское сиденье, как отец с блондинкой уже скрылись за углом. Просто селся рядом и захлопнул за собой дверь. Не надо было этого делать, сказал он. Давай трогай. Ты как будто с цепи сорвалась. Ты хоть ее видел? Мой отец спутался с какой-то мерзкой дешевкой. Вот поэтому ты должна держаться от нее как можно дальше, иначе вы у к а к у ш и т е друг дружку. д ж й н вздохнула и уронила голову на руки. Что я скажу маме? Ничего. Прост завёл машину и отъехал от края тротуара. Их брак не твое это дело. Придётся ехать домой, смотреть ей в глаза и видеть там боль. Вот почему это очень даже мое дело. Тогда будь хорошей дочерью, посоветовал он. Пусть она поплачет себе в жилетку. Сейчас ей это необходимо. Что я скажу маме? Припарковавшись рядом с домом, Джейн какое-то время сидела в машине и с ужасом размышляла о том, что будет дальше. Может, не говорить й о том, что случилось сегодня? Ведь Анжела и так знает, что отец встречается с золотой ретривершей. Так зачем б е р е т ь ее рану? Зачем унижать е еще больше? Будь я на ее месте, мне бы хотелось знать все, и очень бы не хотелось, чтобы родная дочь от меня что-то скрывала. Как бы больно это ни было, Джин вышла из машины все еще раздумывая, что же сказать матери, хотя понимала, на что бы она н и решилась. Вечер все равно будет испорчен, и вряд ли какое-нибудь слово или дело способно облегчить м а м и н ы с т р а д а н и я Будь хорошей дочерью, как сказал Фрост, пусть она поплачется тебе в жилетку. Ну что ж, это вполне в ее силах. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, она чувствовала, что с каждой ступенькой ей становится все тяжелее идти. И мысленно проклинала мисс Сэнди Хаффингтон, перевернувшую всю их жизнь вверх дном. Уж теперь-то я не спущу с п у щ у из тебя глаз. Попробуй только перейти дорогу в неположенном месте, я буду тут как тут. Не заплатишь штраф за нарушение правил стоянки, что ж, пеней на себя. Если мама не может дать сдачи, у ж я, т о черт возьми, могу. Она вставила ключ в замок своей квартиры и вдруг о т р а п о л а прислушавшись к доносившемуся из-за двери голосу матери, к ее смеху. Мама? Открыв дверь, она учуяла запах корицы и ванили, и тут услышала другой смех, да более знакомый, мужской. Она прошла на кухню и увидела отставного детектива Винса к о р с а к а Тот сидел за столом с чашкой кофе в руке. Перед ним стояла огромная тарелка сахарным печеньем. Привет, сказал Винс, поднимая чашку в знак приветствия. Сидевшая рядом с ним на детском стульчике малютка Реджина тоже вскинула свою крохотную ручонку. Как будто решила передразнить взрослого. А ты что тут делаешь? д ж е н и п р о в о р ч а л а Анжела, доставая из духовки противень со свежей выпечкой и водружа я его остывать на плиту. Ну как ты разговариваешь с Винсом? С Винсом? Она называет его Винсом? Он позвонил, чтобы позвать вас с Габриэлем на вечеринку. Пояснила Анжела. И вас тоже, госпожа р и ц с о л ь Уточнил корсак, подмигивая а н ж е л е чем больше цыпочек, тем лучше. Анжела так и вспыхнула, но не от жара духовки. Держу паренучил запах печенья по телефону, сказал а Джин, я тут как раз пекла печенье, говорю ему, если поторопишься, глядишь и тебе перепадет. Да чтобы я отказался от такого предложения? Рассмеялся корсак. Эй. А здорово, когда мам а живет с тобой, верно г о в о р ю Джейн посмотрела на его обсыпанную крошками м я т у ю рубашку. Вижу, ты завязал с диетой. А ты, я вижу, в хорошем настроении. Корсик отпил кофе и утер рот пухлой рукой. Слыхал, что у тебя чертовски таинственное дело. Он смолк и взглянул на а н ж е л у Извинить за выражение, госпожа р и т ц о л и Да говорите, что хотите, ответила Анжела. Чувствуете себя как дома? Только, пожалуйста, не потакай ему. Какой-то там сатанинский культ. Продолжал Корсак. И этот я слышал. Уйти в отставку не значит стать глухим или немым. Пусть Корсак порядком раздражал ее своими грубыми шуточками и неопрятным видом. Он был одним из самых смелливых следователей, из тех кого она знала. Несмотря на то, что в прошлом году Ему пришлось выйти в отставку из-за сердечного приступа. Он так и не смог на совсем расстаться с работой. Вечерами по выходным она и сейчас частенько заставала его в баре д о й л а и з л ю б л е н н о й забегаловки бостонских полицейских, за разговорами о последних полицейских делах, даже в отставке Винсу к о р с а кусуждено умереть полицейским. А еще что ты слышал? – поинтересовалась Джейн, подсаживаясь к столу. Что ваш клиент художник оставляет после себя занятные картинки и обожает. Корсик з а п н у л с я и взглянул на а н ж е л у сыпавшую печенье с противенья. Эггурную резьбу, я б л и з о кистине, даже слишком. Высыпав остатки печенья в пакет застежкой молнии, а н ж е л а закрыла его и театральным жестом в о д р у з и л а перед Корсиком. Джейн никак не ожидала, вернувшись домой, застать а н ж е л у в таком расположении духа. Ее мать хлопотала на кухне, собирая сковородки и миски, а потом мыла их в мыльной воде. Анжело совсем не выглядел несчастной, покинутой или подавленной. Она словно сбросила десяток лет. Неужели так бывает, когда тебе изменяет муж? Расскажи, Джейн, про свою вечеринку, попросила а н ж е л а подливая к у р с а к у кофе. Ах, ну да. Он громко отхлебнул из чашки. Понимаешь, неделю назад я подписал бумаги на развод. Почти год препирательств насчет денег, и вот все позади. Ну и я тут подумал, может пора отпраздновать мое новое положение. Ведь я теперь вольная птица. Я и каморку свою уже украсил, классный кожный диванчик прикупил, телевизор с большим экраном. Куплю еще пару ящиков пивка, п о з о в у друзей. И мы все вместе славно п о т у с у е м с я Он превратился в подростка только п я т и д е с я т и п я т л е т н е г о т о л с т о п у з о в о г лосеющего. Подумала д ж е й н какой же он жалкий. Так ты придешь, верно? спросил он у д ж й н Вторая суббота января. Надо обсудить с Габриэлем. Если он не сможет приходи одна, только не забудь прихватить с собой старшую сестру. Он подмигнул Анжели и та хихикнула в ответ. Обстановка становилась все более напряженной. И д ж е й н даже почувствовала облегчение, услышав приглушенный звонок своего сотового телефона. Она прошла в гостиную, где оставила сумочку и достала из нее телефон. п р и ц о л л и ответила она. Лейтенант Маркет не стал тратить в р е м е н на красивые слова. "Будьте п о ч т и с е т ь н и Сонсане", сказал он. Из кухни донёсся хохот корсика, и это ударило её по нервам. В школе вздумал флиртовать с мамой ради бога д е л а й это где-нибудь в другом месте. Слыхал вы докучаете ему его друзьям? Продолжал Маркет. Тогда может объясните, что по вашему значит докучать? Вы допрашивали его почти два часа, изводили его дворецкого и гостей, и сегодня снова возвращались к нему с вопросами. Вы обращаетесь с ним как с п о с л е д с т в е н н ы м Ну. Э, мне жаль, если я его обидела, но мы работаем как обычно. р и ц с о л л и не забывайте, пожалуйста, он вне подозрений. Я пока не пришла к такому выводу. У него была Удонел, и у него же в саду убили к а с в е ц Когда д в о р е ц к и й н а х о д и т тело, что делает ваш с е н с о н е Фотографирует и распространяет среди своих друзей. Хотите знать правду? Эти люди не нормальные. Уж с е н с о н е точно. Он не входит в число подозреваемых. Я его из этого числа не исключаю. Можете верить мне, оставьте его в покое. Джейн осеклась. Может быть, поясните, лейтенант? Тихо попросила она. Чего еще я не знаю об Энтони Сансане? Нам не нужно таких врагов. Вы его знаете? Лично нет. Просто мне спустили сверху указание, велели обходиться с ним почтительно. д ж е н отключила телефон, подошла к окну и засмотрелась на заметно поблекшее вечернее небо. Наверное, опять снег пойдет, она подумала. Стоит только понадеяться, что кругом ясно, как вдруг на небе снова появляется тучи, закрывающие обзор. Она снова взяла мобильный телефон и принялась набирать номер.